Глава тринадцатая. Профессор и его тень. Заказчик банды Лютова жил на побережье залива в элитном районе Санкт-Иренбурга, в одном из тех современных зеркальных небоскребов с дорогими квартирами, которые могли себе позволить лишь хорошо обеспеченные люди. Здание возвышалось над большой круглой площадью, заставленной дорогими машинами. На его крыше по углам сидели угрюмо, глядя вниз, страшные каменные горгулии. Черные зеркальные стекла окон не пропускали свет, в них лишь отражались лунный диск и блики уличных фонарей. Остановив машину у гигантского парадного подъезда с колоннами из черного мрамора, Лютый обернулся к сидящим на заднем сидении сообщникам. «Когда войдем, говорить буду я», — жестко произнес он, — Вы лучше помалкивайте. Просто напустите на себя грозный вид, чтобы он нас зауважал. Голову даю на отсечение, мы получим от него то, что нам причитается. Малой и Дальтоник согласно закивали. — Как скажешь, босс! — уважительно произнес Корявый. — Только смотри не продиферии. Денег нет совсем. — А ты, малой, оставайся в машине, — приказал Лютый. — это еще почему? — удивлённо спросил Малышев. — Выглядишь чересчур нервно. Напустила на тебя страху эта зеленокожая девка. Садись за руль и не глуши мотор. Кто знает, может, нам придётся линять отсюда по-быстрому. Сам старикашка не представляет опасности, но меня пугают типы, с которыми он якшается. — Хорошо, босс, — вздохнул Малой. Бандиты выбрались из машины, и вошли в здание. Малой вытащил из кармана пакетик мятных леденцов и забросил в рот сразу горсть. Он и впрямь сильно нервничал. Да и не очень-то ему хотелось встречаться с заказчиком. Малой никогда его не видел, но, по слухам, это был очень опасный человек, с которым лучше не сталкиваться лицом к лицу. Кромосткие старинные часы на стене у лифта показывали час ночи. Большие тонированные окна первого этажа здания не пропускали свет фонарей, и в вестибюле было довольно темно. Лампа горела лишь над парадной дверью, все остальное пространство скрывалось в полумраке. Бандиты вошли в холл и направились к лифту. Вдоль стен стояли, чередуясь белокаменные скульптуры и мягкие диваны, обитые кожей. Все говорило о богатстве живущих здесь людей. Заспанный швейцар, в нарядной ливреи, дежуривший у лифта, преградил компании дорогу. Он с усмешкой оглядел грязные поношенные комбинезоны и покачал головой. «Вы уверены, что вам сюда?» — грозно осведомился швейцар. «В этом районе нет грязных забегаловок, которые вы обычно посещаете». Лютый грубо оттолкнул его. Швейцар не удержался на ногах и отлетел в сторону. «Вы ответите за это!» — крикнул он, вскакивая на ноги. «Я сейчас же вызову охрану!» «Не стоит этого делать!» — раздался чей-то вкрадчивый голос. «Я знаю этих людей!» Из полумрака вестибюля выступил молодой мужчина. Его появление было столь неожиданным, что члены банды вздрогнули. Казалось, он просто соткался из воздуха. Мужчина был одет в строгий черный костюм, в каких ходят личные водители богатых людей, и в своем одеянии сливался с темнотой. «Это ты?» — облегченно произнес Лютый. «Я не сразу узнал тебя». и Испохватившись, добавил угрожающе. «Мы пришли к твоему хозяину. У нас к нему важный разговор». Человек в черном подошел ближе. У него оказалось гладкое, слегка удлиненное лицо и большие карие глаза. Черные, как смоль, волосы были зачесаны назад, открывая высокий лоб. Где-то, чуть ли не на затылке, чудом держался старомодный котелок. Швейцар настороженно взглянул на него и молча отошел в сторону. «Не думаю, что профессор сможет принять вас сейчас», так же вкратчиво произнес вышедший из мрака. «Он уже отдыхает. Сами понимаете, что люди в его возрасте быстро устают». «А мне плевать на это», — бросил лютый. Корявый и дальтоник одобрительно закивали. «Он выслушает нас, а иначе что?» — Пойдете в полицию? — усмехнулся человек в черном. — Нет, но он пожалеет, что связался с нами. Парень в котелке задумался. — Ну что ж, — наконец произнес он, — очевидно, вы не шутите. — Какие уж тут шутки! — воскликнул Корявый. — Мне! — лютый свирепо зыркнул на него, и Корявый тут же умолк. Человек в чёрном, подойдя к лифту, нажал кнопку вызова. И лютый заметил, что его руки плотно обтянуты чёрными кожаными перчатками. Дверцы кабины бесшумно разъехались в стороны. «Прошу!» — шутливо склонил голову чёрный человек, приглашая их в лифт. От наклона с его шеи свесилась тонкая цепочка из чёрного металла, на которой покачивался круглый медальон с оккультным символом, перевернутый пятиконечной звездой. Увидев ее, корявый судорожно вздохнул и схватился за дальтоника. Человек в черном заметил его реакцию, криво улыбнулся и, ни слова не говоря, спрятал медальон за отворот своего пиджака. Они вошли в лифт, и кабина пошла вверх. Видел его цепотьку, — свистящим шепотом спросил корявый удальтоника. Ну, — тихо буркнул тот, — знак это нехороший. Терную магию обозначает Бабка мне рассказывала про такое, когда я еще совсем маленьким был. Заткнись, пока нас на смех не подняли, — прошипел Лютый, не оборачиваясь. Позже расскажешь. Они прибыли на последний этаж и, выйдя из лифта, сразу очутились в роскошных апартаментах профессора. Никто из членов банды, кроме лютова никогда не бывал здесь раньше. Квартира, похоже, занимала весь этаж. «Шикарно!» — Корявый даже присвистнул, оглядываясь вокруг. Полы были устелены коврами с пушистым ворсом, в котором утопали ноги. На стенах висели картины. В тяжелых позолоченных рамах хрустальные светильники, мраморные статуэтки, мебель — сплошь дорогостоящий антиквариат. — Я позову хозяина, — проговорил человек в черном. — Ждите здесь. И он вышел в другую комнату. Корявый и дальтоник продолжали глазеть по сторонам, разинув рты от восхищения. — Грабануть бы эту квартирку, — прошептал корявый, — и до пенсии уже нигде не работать Можно подумать, ты уработался, — скривился Дальтоник. — Да я договорить он не успел. Позади них вдруг раздался звук открываемой двери, и они сразу замолчали и оглянулись. К ним приближался хозяин жилища облаченный в длинный бархатный халат багрового цвета и расшитые золотом домашние туфли с загнутыми кверху носами. Даже в домашней одежде он выглядел как миллионер. На вид этому человеку можно было дать лет семьдесят. Высокий, представительный, еще достаточно крепкий старик с абсолютно белыми волосами, доходящими до плеч глаза у него были маленькие и колючие они недобро смотрели на непрошенных гостей сквозь темные стекла пенсне под этим хмурым взглядом бандиты сразу почувствовали себя как то неловко молодой помощник в котелке ехидно ухмыляясь следовал по пятам за профессором неожиданный и очень неприятный визит «Но тень сообщил мне, что вы хотите поговорить о чем-то важном, господа!» Ледяным тоном осведомился старик. «Я вас слушаю». «Тень?» — удивленно переспросил корявый. Человек в черном с усмешкой поклонился. Лютый выступил вперед. «Речь пойдет о нашем последнем деле», — твердо сказал он. Казалось, старик удивлен. Что-то не так. Я проверил счет в банке. Нас не устраивает сумма, которую вы нам заплатили. Кустистые брови профессора удивленно взметнулись вверх. Но именно эту сумму я обещал отдать вам после выполнения задания. — Все верно, — кивнул Лютый. — Но, выполняя ваши поручения, мы столкнулись с целым рядом проблем. Во-первых, дом оказался обитаем, там толклась целая куча каких-то детей. Во-вторых, пришлось применить взрывчатку, чтобы расширить проход. Тем самым мы привлекли внимание соседей, а они вызвали легалых. Совсем недавно мы узнали, что наш старый фургон объявлен в розыск. Кто-то сумел описать его следователям. Пришлось избавиться от машины, а она, между прочим, денег стоит и немалых. А та развалюха, которой мы его заменили, никуда не годится». «Короче, мы требуем возмещения ущерба». Тень громко расхохотался. «Это переходит все границы, господа уголовники. Во всех ваших проблемах виноваты только вы сами. Почему мы должны платить вам за вашу же глупость?» Профессор слушал его с легкой улыбкой. «Тень прав», — согласился он. «Все, что произошло...» Результат вашей халатности, не моей. Я не буду платить. У Корявого и Дальтоника обескураженно вытянулись лица. Лишь Лютый сохранял хладнокровие. «Это ваше последнее слово?» — сухо осведомился он. «Точно так», — кивнул старик. «Не в ваших интересах ссориться с нами, профессор», — глухо произнес Лютый. «Нам ведь...» Многое о вас известно. И о людях, которые готовы очень хорошо заплатить, лишь бы узнать о вашем местонахождении. Что, если я шепну кое-что кое-кому на ушко? Нам тут же возместят все наши потери, уж будьте уверены. Услышав это, профессор побледнел, как полотно. Улыбка исчезла с его морщинистого лица, брови напряженно сошлись на переносице. «Вы не посмеете», — прошепел он. «Хотите проверить?» Лютый вытащил из кармана сотовый телефон. «Может, прямо сейчас...» Тень переместился очень быстро. Никто даже не успел заметить, как. Только что он стоял за спиной старика и вот уже выбил телефон из руки лютова «Может, прямо сейчас оторвать ему башку, профессор?» Зловеще поинтересовался он. У лютого глаза едва не вылезли из орбит. Корявый и дальтоник выхватили пистолеты. Два черных ствола одновременно уставились в грудь профессора. «Довольно!» — крикнул старик. «Остановитесь!» Тень сделал шаг назад. Но бандиты оружие не убрали. Профессор развел руками. «Я не хочу неприятностей», — сказал он. «Спрячьте оружие так и быть я заплачу вам вы умный человек улыбнулся Лютый. он наклонился и подобрал с пола телефон к тому же вы еще можете мне пригодиться добавил старик я не хочу терять столь исполнительных он сделал ударение на последнем слове людей тень недоверчиво взглянул на него вы уверены — спросил он, — не лучше ли прямо сейчас вышвырнуть всех троих в окно? — Спокойствие, Тень, я знаю, что делаю. Профессор повернулся к нему лицом. — Проводи их в наше хранилище. Пусть ни в чем себе не отказывают и возьмут ту сумму, которой, по их мнению, они достойны. На лице Тени мелькнула понимающая улыбка. — Хорошо, — произнес он мне нравится ваша идея вот это совсем другой разговор обрадовался лютый вы не пожалеете об этом старик смерил его хмурым взглядом я знаю тень пошел вперед в глубь квартиры бандиты двинулись следом профессор проводил их долгим немигающим взглядом затем развернулся и ушел в свой кабинет Тень вел бандитов по длинным коридорам, целому лабиринту переходов, а они откровенно пялились по сторонам, не переставая удивляться богатству старика. «Не мудрено, что он так легко расстается с деньгами», — думал каждый. «Похоже, их у него хоть отбавляй». Наконец они остановились у блестящей металлической двери с кодовым замком тень быстрым движением пальцев набрал цифровой код внутри двери что то щелкнуло и она начала открываться прошу господа он пропустил грабителей вперед и сам вошел следом в помещении оказалось темно и довольно прохладно даже холодно при дыхании паршего изо рта едва все вошли дверь с лязгом захлопнулась кодовый замок защелкнулся Бандиты вздрогнули и обернулись. «Спокойно, господа уголовники!» — послышался голос тени. «Это лишь мера предосторожности!» На потолке вспыхнула одинокая лампочка. Освещение было тускло, но все же лучше, чем кромешная тьма. Вдоль стен хранилища стояли железные ящики самых разных размеров. От них по полу тянулись длинные черные тени. В центре комнаты возвышался тот самый саркофаг, который бандиты выкрали из подвала особняка. Его металлические перекладины были покрыты инеем. Стеклянная крышка заиндивела изнутри. А все свободное пространство хранилища заполняли глыбы льда. Большие прямоугольные слитки были свалены прямо на пол. Это из-за них здесь стоял такой колотун какого черта выдохнул лютый где наши деньги тень расхохотался вы хотели вознаграждения? что ж сейчас вас вознаградят сполна что заслужили то и получите бандиты вновь выхватили оружие я тебе мозги выбу рявкнул корявый тень улыбаясь попятился к стене не думаю вкратчиво произнес он. На глазах перепуганных бандитов он шагнул в самый темный угол, сгорбился в три погибели и исчез, полностью растворившись во мраке. Неясная темная дымка рассосалась в воздухе. «Куда он делся?» — нахмурился лютый. Корявый, испуганно взвыл. Я предупреждал вас! Это тёрная магия! Васту, вы меня всоровили!» В этот момент раздался громкий металлический лязг. Все обернулись. Крышка стеклянного саркофага медленно сдвигалась в сторону. Замороженные металлические скобы натужно скрипели. Из гроба повеяло жутким холодом. А затем раздался голос, от которого немытые волосы преступников встали дыбом. — Отец, это ты? Я так голодна, я так слаба. Ты обещал помочь мне, вернуть мне былую силу. «Почему же ты медлишь?» Из саркофага поднялась высокая фигура, закутанная в белое. Длинные темные волосы рассыпались по ее плечам. И в помещении погас свет. Истошные крики ужаса, грохот выстрелов — и утробное рычание, которое могло принадлежать только дикому зверю, заполнили хранилище. Профессор прекрасно все слышал, стоя за железной дверью. Тень возник из ниоткуда в самом темном углу коридора за спиной у старика. — Она справится сразу с тремя, — поинтересовался тень. — Естественно. Позаботься лучше об их водителе. Грузовик стоит прямо на стоянке позади дома. Я не хочу, чтобы он скучал, ожидая возвращения друзей. Леонид Григорьевич Малышев, он же Малой, сидел в фургоне, нервно барабаня пальцами по рулю, то и дело поглядывая на двери парадного входа в черное здание. Его подельники явно задерживались. Дорого бы он дал, чтобы услышать, о чем там Лютый собрался договариваться с профессором. Но шеф приказал ему оставаться в машине, а ослушаться лютого Малой не мог. Боялся. Он еще раз глянул на дверь. ну почему так долго? Ему так хотелось оказаться поскорее дома, принять душ и улечься в постель. Этот вечер стал тяжелым испытанием. Образ нимфы все еще стоял перед глазами Малого. Он даже подумал, а не найти ли ему нормальную работу, не связанную с таким риском. Денег, конечно, будет гораздо меньше, но зато ему не придется каждый день трястись от страха, ожидая появления полиции. Дверь подъезда открылась, затем громко захлопнулась. Но из здания никто не вышел. Малой насторожился, выглянул в окно. И его редкие волосы встали дыбом от того, что он увидел. От каменных ступеней парадной лестницы протянулась длинная черная тень. Она вытянулась поперек тротуара и замерла у самого фургона. А затем из тени, словно пловец из воды, поднялся человек в дорогом черном костюме и котелке. В руке его сверкнул длинный изогнутый блестящий меч черного цвета. Малой взвизгнул от ужаса и резко вдавил педаль газа в пол. Фургон сорвался с места, оставив за собой темные полосы на асфальте, но тень успел ухватиться за открытое окно. Черным пятном он распластался на боковой стенке фургона и начал втягивать свое тело в машину. Вне себя от страха малой гнал, как сумасшедший, виляя из стороны в сторону. Тень швыряла по борту машины, но он крепко держался и продолжал сжимать меч. Фургон вылетел на набережную и понесся прямо по тротуару, сбивая скамейки и урны для мусора. Тень ехидно захохотал. Он уже просунул в салон голову и теперь втягивал в окно туловище. Через мгновение... Он уже плюхнулся на сиденье рядом с Малышевым и занёс меч для удара. Малой в отчаянии круто вывернул руль в сторону и закрыл глаза. Фургон проломил ограждение причала и с высоты пяти метров рухнул в воду, подняв столб брызг. Машина камнем пошла на дно. Тень материализовался на причале, из тени, отбрасываемой столбиком пробитого ограждения. Он был сух и невозмутим. Убрал меч в специальные ножны, закрепленные под дорогим пиджаком, развернулся и пошел обратно, насвистывая на ходу веселую песенку.